Глава 5: Внешнеполитические успехи. Правительство Годунова продолжило внешнеполитический курс Грозного в Балтийском вопросе. Но оно воздерживалось от активных действий в Прибалтике, пока существовала опасность союза Польши и Швеции. Как только эта опасность утратила реальный характер, из-за войны с татарами и турками Речь Посполитая уклонилась от участия в антирусской коалиции, Россия немедленно нанесла Швеции удар. Она намеревалась вернуть себе захваченные шведами русские земли, а главное — возродить нарвское мореплавание. Русское командование использовало для наступления все имевшиеся в его распоряжении силы. Кроткий царь Федор самолично повел в поход своей рати. Руководившая мужем царица Ирина сопровождала его от Москвы до Новгорода. В январе 1590 года русские полки заняли Ям, блокировали Копорье и продвинулись к Нарве. Близ Нарвы воевода князь Дмитрий Хворостинин разгромил выступившие навстречу шведские отряды. Руководство осады вражеской крепости взял в свои руки Борис Годунов. Недоброжелатели тотчас заподозрили его в предательстве. Царь, утверждали они, только потому не смог отнять нарву у немцев, что Борис им норовил. На самом деле распоряжения Годунова под стенами нарвы объяснялись не его симпатиями к неприятелю, а полным отсутствием боевого опыта. По словам очевидцев, Борис приказал сконцентрировать огонь на крепостных стенах, чтобы пробить в них бреши, а по башням и по отводным боям бить и не давал. Руссковские летописи, выпуск 2, Москва, 1955, страница 264. Башенная артиллерия противника не была своевременно подавлена и нанесла штурмующим огромные потери. За неумелое руководство осадный корпус заплатил под стенами Нарвы дорогую цену. 19 февраля русские предприняли генеральный штурм, располагая громадным численным перевесом Они атаковали крепость разом в семи пунктах. Колонна, устремившаяся в главный пролон, насчитывала более пяти тысяч воинов, включая тысячу казаков и почти 2000 стрельцов. Но шведам удалось отразить их натиск. Обе стороны понесли большой урон. Русское командование готовилось ввести в бой свежие силы. Шведы же не могли восполнить свои потери. Крепостной гарнизон был обескровлен. Нарвское командование утратило веру в благополучный исход борьбы и, не дожидаясь повторного штурма, запросило мира. Положение шведов было таково, что стремительный натиск мог решить судьбу крепости в считанные часы, но Борис, оказавшись во власти военной стихии с ее неизменным спутником Риском, не чувствовал уверенности. Он предпочел путь переговоров, надеясь склонить шведов к капитуляции. Шведское командование пыталось затянуть переговоры. Если бы это удалось, русские оказались бы в трудном положении. Зима была на исходе, лед на реке Нарове стал портиться, поверх льда появились сталые воды, река могла разъединить силы армии, располагавшиеся по ее берегам. Борис вскоре убедился, что никакое красноречие не заставит шведов сдать крепость. В такой ситуации он велел своим представителям вновь съехаться и покачать их то есть поуговаривать, проругодив, после чего заключить перемирие на условиях противника. Разрядная книга 1475-1598 годов, Москва, 1966 год, страница 427. Осторожность, сделавшая Годунова неуязвимым на поприще политических интриг, не оправдала себя в дни войны. Победа ускользнула из неловких рук. По условиям перемирия заключенного под стенами Нарвы, шведы очистили захваченные ими ранее русские крепости Ивангород и Копорье. Россия вернула себе морское побережье между реками Нарвой и Невой. Но ей не удалось овладеть портом Нарвой и восстановить Нарвское мореплавание. Таким образом, основная цель наступления не была достигнута. Шведский король Юхан III не желал признать свое поражение в войне с Россией и готовился к реваншу. Не сумев заручиться поддержкой Речи Посполитой, он заключил союз с Крымским ханством. Швеция провела крупнейшую со времени Ливонской войны мобилизацию и к 1591 году сосредоточила на русской границе до 18 тысяч солдат. Крымское ханство, располагавшее поддержкой Османской империи, Бросило в наступление более крупные силы, до 100 тысяч всадников. Помимо крымцев и Малой Нагайской Орды, за ханом Козы гиреем следовали отряды из турецких крепостей Очаков и Белгород, янычары и турецкая артиллерия. Целью вражеского вторжения стала Москва. В случае успеха Крым и Турция получили бы возможность значительно расширить сферу экспансии в Восточной Европе. Русское командование, получив сведения о численности неприятельской армии, отказалось от намерения остановить ее на Оке и отвело полки с пограничных укреплений к столице. Ранним утром 4 июля 1591 года татары по Серпуховской дороге вышли к Москве и заняли котлы. Русские полки расположились под Даниловым монастырем в подвижном укреплении Гуляй-городе. Днем произошел бой, а ночью татары отступили. Причины поражения татар получили неодинаковое освещение в источниках. Государев разряд 1598 года передает официальную версию событий. Когда хан с ордой подступил к гуляй-городу, русские воеводы, сойдя с ним, бились весь день с утра и до вечера. Разрядная книга Страница 443. С наступлением ночи Борис Годунов якобы вывел из гуляй города полки и артиллерию, подошел вплотную к станам хана Казыгирея и внезапно обстрелял, чем и принудил татар к бегству. Эта версия, однако, не совпадает с показаниями очевидцев. Знаменитый дьяк Иван Тимофеев, служивший в то время в пушкарском приказе и, вероятно, участвовавший в отражении врага, Утверждает, что никакой ночной атаки Годунова не было. Татар посреди ночи вспугнула сильная артиллерийская канонада. Тоже говорят и московские летописи. Имеется и еще один источник, который позволяет воссоздать картину с наибольшей полнотой и достоверностью. Этот источник ранние записи разрядного приказа, не прошедшие редактирование в царской канцелярии. Из них следует, что дневной бой ничем не напоминал генерального сражения. Хан не спешил пустить в ход главные силы. Он направил к государеву обозу сыновей. Сам же на прямое дело не пошел и полков своих не объявил. Государственная публичная библиотека, Эрмитажное собрание, дело 390, лист 768. Воеводы выслали из гуляй города конные сотни, чтобы травиться с татарами день минул в ожесточенных стычках вечером хан отступил к коломенскому там крымцы разбили лагерь по обе стороны москвы реки царские живые воды стояли в обозе готовы а из обозу в то время вон не выходили едва ли у них были основания покидать укрепление посреди ночи управлять полками и перевозить артиллерию в темноте трудно практически невозможно Далеко за полночь, в гуляй-городе, внезапно поднялся великий всполох. Спавшие подле орудий пушкари по тревоге заняли свои места и открыли огонь. Вслед за легкими орудиями начали палить тяжелые пушки, установленные на стенах Москвы. Материалы по истории СССР 15-18 веков. Выпуск второй страницы 93 Клубы дыма окутали город, ужасающий грохот сотрясал землю, вспышки выстрелов осветили всю округу. Чтобы уточнить обстановку, воеводы спешно выслали к Коломенскому дворянские сотни. Грозные канонада и появление русских неподалеку от ханской ставки вызвали смятение в татарском лагере. Никто не мог определить численность приближающегося неприятеля. В памяти у крымцев еще не изгладились воспоминания о жуткой сечи под Москвой в 1572 году. Страх перед ночным нападением погнал их прочь из лагеря. Прекратить ночную панику хану не удалось. Татары в полном беспорядке бежали из Коломенского к Оке. Воеводы могли использовать их задержку на приокских бродах и организовать энергичное преследование – но ограничились лишь тем, что послали в догонку несколько дворянских голов с сотнями. Головы разгромили татарские арьергарды и взяли в плен, по одним данным, 400, по другим официальным, тысячу человек. Немало крымцев утонуло в оке при переправе. На дно ушел возок, в котором хан ускакал из своей ставки. Путь отступления Орды был усеян брошенной рухлядью. Хан вернулся в Бахчисарай ночью в телеге с подвязанной рукой. Он не участвовал в стычках с русскими, а значит получил рану то ли во время ночной суматохи, то ли во время поспешного бегства. Как и при осаде Нарвы, Борис Годунов не проявил в войне с татарами ни решительности, ни энергии. Тем не менее, вся слава после победы досталась ему. Столица и двор чествовали его как героя. На Перу в Кремле царь Федор снял с себя золотую гривну, цепи и надел на шею шурину. Среди других наград Годунов получил золотой сосуд, захваченный в ставке Мамая после Куликовской битвы, шубу с царского плеча и земельные владения. Борис жаждал славы великого военачальника. Но шум похвал и награды никого не ввели в заблуждение. В обычных для того времени витиеватых выражениях современники писали о том, что Годунов «В обранях же не искусен быть, а Руженосию же не искусен быть. Русская историческая библиотека, том 13, страница 1283. Поражение татар под Москвой обрекло на неудачу шведское наступление на Новгород и Псков. Многочисленная армия фельдмаршала Флеминга подступила к стенам небольшой крепости Гдов в окрестностях Пскова, но так и не смогла овладеть ею. Отдельные шведские отряды вышли к Новгороду, неприятель подверг страшному разорению порубежные районы, этим и ограничились все успехи королевской рати. Столкновения на русско-шведской границе продолжались еще в течение года, после чего военные действия уступили место мирным переговорам. В мае 1595 года русские послы подписали в Тявзине «Вечный мир со Швецией». Шведы обязались вернуть России крепость Карела, важнейший форпост обороны за Невой, и последнюю русскую территорию, удержанную ими после Ливонской войны. Владея устьями Невы и Нарвы, русские располагали выходами к морю. Но они не могли основать здесь свои морские гавани, Шведский флот сохранял господство на Балтике. Шведские представители добились того, что мирный договор подтвердил принцип морской блокады русского побережья в районе Ивангорода. План превращения Ивангорода в морские ворота России потерпел неудачу. Тявзинский мир нанес ущерб экономическим интересам страны, нуждавшейся в расширении торговли с Западной Европой. Московская дипломатия пошла на уступки Швеции из-за неверной оценки ситуации, сложившейся в Восточной Прибалтике. Уния между Швецией и Речью Посполитой оказалась менее прочной, чем полагали в Москве. Флория. Русско-польские отношения и Балтийский вопрос в конце XVI-начале XVII века. Москва, 1973, страница 61-62. Когда Борис убедился в этом, он отказался ратифицировать Тявзинский договор. Однако это ничего уже не меняло, балтийский вопрос остался нерешенным. Платонов превозносил внешнеполитический курс Годунова. Руководитель московской политики Борис Писалон мог хвалиться тем, что заставил соседей признать возрождение политической силы Москвы после понесенных ею поражений. Платонов, Борис Годунов, Петроград, 1921, страница 54. В самом деле, при Годунове Россия добилась частичного пересмотра итогов проигранной Ливонской войны. Исконно русские земли, утраченные при поражении, были возвращены России. Но страна не получила выхода на Балтийское море, жизненно важного для ее экономического развития. Восточная политика Годунова ознаменовалась большими успехами. Россия отразила нападение татар и укрепила безопасность своих южных рубежей. В короткое время выстроены были новые пограничные крепости. Воронеж, 1585, Ливный, 1586, Елец, 1592, Белгород, Оскол и Курск, 1596 годы. Оборонительная линия оказалась отодвинутой на юг в дикое поле. В правление Бориса Годунова государство впервые смогло выделить более крупные силы для систематического завоевания Сибири. Знаменитый поход Ермака послужил лишь начальным моментом Великой Сибирской эпопеи. Казаки предприняли поход за Урал в самый неподходящий для того момент. Россия потерпела поражение от речи Посполитой. Ее армии продолжали борьбу против шведов в Прибалтике и против восставших народов по Волжье в Казанском крае. При первых известиях о походе Ермака Иван IV направил Строгановым грозный приказ немедленно вернуть атаманов воров и впредь не чинить задора с сибирским султаном. Успех Ермака побудил московские власти направить в Сибирь 500 стрельцов. Однако этих сил оказалось недостаточно для победы. Ермак сотни казаков попал в засаду и погиб. От голода и болезней стрелецкий отряд понес большие потери. Остатки его вынуждены были вернуться на Русь. Стрелецкие отряды, посланные за Урал в 1584-1585 годах, не сумели закрепиться там. Между тем, сибирский хан Кучум потерпел поражение от одного из своих соперников Сеид-хана и уступил ему столицу ханства Кашлык, Искер. В 1587 году русские выстроили неподалеку от Кашлыка город Тобольск. Сеид-хан попал в плен, старая татарская столица запустела. Чтобы окончательно утвердиться за Уралом, царские воеводы выстроили на Аби множество острожков, В глухих таежных местах поднялись укрепленные городки Березов, Абдорск, Сургут, Нарым, Тара. Перед русскими открылись пути в глубины неведомого материка. Присоединение Сибири имело важнейшее значение для исторических судеб России.